Часть первая. До войны. Глава первая. Шмерки — живая искра партии. Ни друзья, ни родные думать не думали, что Шмерки Кочергинский станет писателем, когда вырастет. Они были убеждены, что он будет насильщиком, как и его отец, или станет заниматься иным физическим трудом. Вырос Шмерки на одной из беднейших улиц Вильны. И когда в 1915 году, в начальный особо тяжелый период Первой мировой войны, родители его умерли от голода, казалось, что судьба семилетнего мальчика предрешена. Будет насильщиком или карманником, или контрабандистом. Шмерки в итоге действительно сделался контрабандистом, только иного толка. Находясь в Виленском гетто, он крал книги из хранилища, где нацисты держали похищенные произведения искусства, и тем самым спасал их от сожжения или отправки в Германию. Он так пристрастился к книжной контрабанде, что не бросил ее и в годы советской власти. Однако еще до того, как Шмерки начал рисковать жизнью ради спасения книг, он стал сперва читателем, а потом писателем, редактором и издателем. В детские годы осиротевший Шмерки, так звучит на идише уменьшительно ласкательная форма от еврейского имени Шамараяху с младшим братом Якобом, Жил у разных родственников, в основном у дедушки по отцу. Впрочем, почти все время мальчики проводили на улице. В десятилетнем возрасте Шмерки забрали в вилинский еврейский сиротский приют и поселили в общей спальне, где обитало 150 таких же беспризорников, оставшихся в военные годы без родителей. Был он мал ростом, косоглаз, недокормлен, с признаками рахита, раздутый живот, огромная голова. Днем он посещал Талмуд-Тору, начальную религиозную школу для сирот и детей бедняков. Оправившись, стал неплохо успевать в учебе. К концу шестилетнего обучения в Талмуд-Торе он уже читал на идише произведения прозаика и философа Хаима Житловского. Однако главный талант Шмерки проявился не в науках. Талант состоял в том, чтобы заводить друзей и сохранять дружеские отношения. У Шмерки была обаятельная улыбка, полная воодушевления и теплоты. Ему нравилось дарить людям внимание и поддержку, которых самому так не хватало в детстве. Шмерки любил петь народные песни на праздниках и вечеринках, приглушенным голосом рассказывать истории. Мальчишки из сталмутторы слетались к нему точно мухи на мед, а учителя уделяли ему больше внимания, чем остальным. В 1924 году. Шестнадцатилетний летний Шмерке поступил под мастерем в литографическую мастерскую Айзенштата и переехал из приюта в наемную комнату. По вечерам он посещал вечернюю школу имени Переца, где юношам из рабочего класса давали среднее образование. Школой руководили активисты еврейского рабочего Бунда, главной еврейской социалистической партии в Польше. И именно в это время Шмерке занялся политикой и вступил в рабочее движение. Первую свою широко прогремевшую песню он написал в 18 лет. Она называлась «Баррикады», и революция трудящихся была в ней представлена как радостное семейное событие. Папы, мамы с детками строят баррикады, здесь и там на улице рабочие бригады. Знаем, папа вечером не придет с работы, он с винтовкой в дозоре, там его заботы. Малым хана говорит, не готов ваш ужин. «Мамы дома тоже нет, мама вместе с мужем». «Все ушли на баррикады, хоть уж скоро ночь». «Дети камушки швыряют, эй, жандармы, прочь!» Мелодия была запоминающаяся. песня «Лесным пожаром» распространилась по собраниям социалистов, демонстрациям и молодежным организациям во всей Польше. Все ее пели, но почти никто не смог бы назвать имя автора. Имея в арсенале это стихотворение, Еще несколько поэтических опусов и парочку статей, Шмерки в 1928 году вошел в группу начинающих писателей на идише, которая называлась Юнг Вилни, молодая Вильна. Основным его вкладом в собрание группы, проходившее за кухонными столами, было исполнение народных песен и втягивание участников в удалое хоровое пение. Один писатель впоследствии заметил, Юнгквильни не чувствовала себя молодой, пока там не появился Шмерки. Его друг, поэт и писатель Хаим Граде вспоминает: к еде он разве что притрагивался, зато любил петь песни, жестикулируя и гримасничая, пока вся компания не проникалась мотивом. А потом подносил ладонь к правому уху, как будто там внутри дрожал камертон, озорно подмигивал: "Ага, понял, как надо" и звучала новая мелодия, которую сидевшие рядом радостно подхватывали, как будто умирали от желания запеть. Шмерки ни внешностью, не поведением совсем не походил на писателя. Малорослый и худощавый, с высоким лбом и пухлыми губами, он внешне был вылитый работяга, каковым и являлся. Носил круглые очки в черной оправе берет, обтерханную куртку. В отличие от большинства поэтов, характером обладал хулиганским, и любил задираться. Однажды ночью, когда они с друзьями шли по темному переулку, на них напали подростки-поляки. Шмерки охотно ввязался в драку и поколотил нескольких нападавших, остальные бросились на утек. Молодой поэт пользовался немалым успехом у девушек. Харизматичность и любезность заставляли забыть малый рост, тусклый взгляд и заурядную внешность. Подружки его по большей части не так давно приехали в Вильну из окрестных городков. Он помогал им подыскать жилье и работу, зачаровывал своим пением и честно предупреждал «Не влюбляйся в меня, потом будет больно». Все знали про этот его недостаток. Если девушка оставалась рядом несколько месяцев, она ему надоедала, и он ее бросал. При этом был неколебимо предан друзьям-мужчинам, в основном или бедным рабочим, или начинающим писателям. Он поднимал им настроение шутками, песнями, прибаутками. А если в кармане оказывалось несколько грошей, приглашал друзей в кафе выпить чаю и водки. По вечерам в выходные шмерки гулял по улицам Вильны в окружении толпы почитателей. Всем улыбался, со всеми перешучивался. Он всегда первым замечал знакомого за целый квартал. «Окликал его, как дела?» Пожимал руку таким широким жестом, будто сейчас хлопнет по ладони. Завязывался разговор, и в результате знакомый присоединялся к его свите, Даже если куда-то спешил по делу, несмотря на веселый и беспечный нрав, к политике Шмерки относился серьезно. За время обучения в вечерней школе, которой руководили социалисты, он вступил в ряды запрещенной коммунистической партии. В Польше были две напасти: нищета и антисемитизм. В результате глядя через границу, СССР казался оплотом свободы и равенства. Подпольная политическая деятельность Шмерки глухой ночью привязать красные флажки к телеграфным проводам, отпечатать антиправительственные прокламации и подбросить их под двери полицейского участка или организовать незаконную демонстрацию, привела к нескольким арестам и коротким тюремным срокам. Польская полиция постоянно держала шмерки под наблюдением, поэтому он принимал необходимые предосторожности. Свои статьи публиковал, под псевдонимом в нью-йоркской коммунистической ежедневной газете «Морган Фрайхайт» «Утро свободы», отправляя их туда либо через туристов, либо с подложного адреса в Варшаве. С друзьями-литераторами он никогда не обсуждал свою политическую деятельность. Но главным было то, что Шмерке оставался душой и сердцем Юнквильни, живой искрой и партии, и любого праздника. Он не числился среди самых плодовитых или талантливых авторов Юнквильни но именно он объединял остальных, примеряя постоянное соперничество темпераментных литераторов. Он был организатором, администратором, секретарем, редактором и импресарио. Благодаря ему литературная группа превратилась в подлинное братство, содружество писателей, которые неизменно оказывали друг другу помощь и поддержку. Собственно, его творчество было отчетливо политизированным, Рассказ «Амнистия», опубликованный в 1934 году, описывает тяжкие бытовые условия, в которых политзаключенные содержатся в польских тюрьмах. Единственная надежда – глава государства их амнистирует. Чтобы рассказ прошел цензуру, Шмерки перенес действие из польской тюрьмы в немецкую, однако множество деталей указывало на то, о чем речь идет на самом деле. Гитлер вообще никого не амнистировал. В конце рассказа узники понимают, «Никто нас не освободит. Они и рабочие массы должны добиться этого сами». Когда новый поэт по имени Авром Суцкивер подал заявление в Юнквилне и представил на суд ее членов утонченные стихи о природе, Шмерки его предупредил. «Абраша, сейчас времена стальные, а не хрустальные». Заявление Суцкивера отклонили. В группу он был принят лишь несколько лет спустя. Впоследствии стал величайшим из поэтов XX столетия, писавших на идише и в жизни и в поэзии Шмерки и Суцкивер были полными противоположностями. Абраша Суцкивер был сыном купца из среднего класса и внуком Равина. Он вырос эстетом, аполитичным, задумчивым, самоуглубленным. Был на удивление хорош собой, с мечтательными глазами и копной волнистых волос. Детство, пришедшие на годы Первой мировой, провел в эвакуации в Сибири среди киргизов. Ему созвучна была красота снегов, облаков и деревьев, музыка экзотического языка. После войны он обосновался в Вильне, учился в частных школах, был начитан в польской поэзии, в отличие от шмерки, который все свое образование получил на идише. Однако, когда Абраша все-таки вступил в Юнквилни, они стали неразлучными друзьями. В конце 1930-х в Польше ужесточились преследования коммунистов. Страна пыталась сохранить хорошие отношения с западным соседом, нацистской Германией. Политическая деятельность Шмерки заставляла власти подозревать, что литературная группа представляет собой революционную ячейку. Почти все экземпляры литературного журнала «Юнквилне» были конфискованы, а в конце 1936 года Шмерке, как издатель журнала, арестован. Его судили за нарушение общественного порядка. Суд состоял из длительных публичных разборов смысла отдельных стихотворных строк. В итоге судья пустил неохотно освободил Шмерки от тюремного срока и отменил постановление о конфискации последнего номера журнала. Когда члены юнг и друзья Шмерки отмечали свою победу в местном кафе с шутками и хоровым пением, Суцкивер предложил тост «За шмеркизм!» Шмеркизмом называлась способность справляться с любыми трудностями благодаря решительности, неукротимому оптимизму и чувству юмора. Как ни парадоксально, начало Второй мировой войны подарило Шмерке еще один повод для радости. 1 сентября 1939 года на Польшу с запада напала нацистская Германия, Варшава оказалась в осаде и одновременно СССР оккупировал восточную часть Польши в соответствии с немецко-советским пактом о ненападении. В Вильню вошла Красная армия, Для большинства евреев советы по сравнению с нацистами были разве что меньшим злом. А вот для Шмерки приход Красной Армии стал сбывшейся мечтой – коммунизм в его любимом родном городе. Вечер следующей пятницы они с друзьями провели за пением, выпивкой и мечтаниями. Впрочем, всего несколько недель спустя радость Шмерки сменилась разочарованием. Советы решили передать Вильну независимой Литве, стране капиталистической и авторитарной. Шмерки уехал в Белосток, расположенный в 150 километрах к юго-востоку от Вильны. Город остался в составе СССР, и Шмерки хотел и дальше воплощать в жизнь свою мечту о строительстве коммунизма. Там он прожил около года, работал учителем и служил в армии. Когда в июне 1940 года СССР повторно захватил Вильну и превратил город в столицу Литовской Советской Социалистической Республики, Шмерки отправился домой в полной уверенности, что рабочие теперь станут хозяевами собственных фабрик, а безработица уйдет в прошлое. Ко всеобщему изумлению, Шмерки вернулся в Вильну не один, а с женой, беженкой из оккупированного немцами Кракова. Барбара Кауфман тоже была убежденной коммунисткой, в остальном же ничем не походила ни на Шмерки, ни на его прежних пассий. Она происходила из семи среднего класса безупречно говорила по-польски, не знала ни песен, ни литературы на идише. Товарищам Шмерки она не очень понравилась, показалась чопорной и холодной, да и ее совсем не радовало то, что приходится соперничать за внимание молодого мужа со всеми этими его друзьями. Шмерки же был счастлив, он вернулся домой в дружеский круг, он был влюблен в юную утонченную красавицу, считался гражданином самого справедливого общества в мире. Чего же еще желать? То, что Шмерки из Сироты стал писателем, далеко не типично. Его младший брат выучился на слесаре и даже газеты читал редко. Тем не менее в Вильне с ее прозванием Литовский Иерусалим, где книги и ученость пользовались всеобщим уважением, эта история была отнюдь не исключительной. Всевозможные учебные заведения, такие как Талмуд Тора и вечерняя школа переца превращали уличных ребятишек в ненасытных читателей. Впрочем, что касается Шмерки, его связи с книгами носили более глубокий характер. Он понимал, что именно книги спасли его от преступности и безысходности. Нужно было как-то отплатить им за это одолжение, хотя бы спасти их от уничтожения, когда потребовалось.